Глава в Калифорнии ветрено. Я стою на заднем дворе больницы, щурюсь от лучей солнца и придерживаю волосы, чтобы они не разлетались во все стороны. Жду Тома. Сегодня он обещал пройтись со мной во время дневной прогулки. Когда он появляется, я вижу в его руках бумажный пакет из Макдоналдса и радостно кидаюсь к нему на шею. «Ты принёс! Ура, нормальная еда!» «Белинда!» — хрипит Том, снимая меня с себя. Я отлипаю от него и неловко отодвигаюсь. «Давай отойдём, если здешние патрульные увидят это!» Том кидает взгляд на пакет. «Меня выгонят!» «Хорошо, только куда?» «Есть тут одно место!» Том направляется к зданию больницы и обходит его сбоку. Там оказывается небольшой карман с дверью внутрь, мусорным баком и лавочкой. «Давненько не ела у помойки». Пытаюсь пошутить, но Том не реагирует. Отдает мне еду и прислоняется к стене напротив, вытаскивая сигареты. Прямо под знаком «Курить запрещено». «Том...» Говорю взглядом, обращая внимание на вывеску. «Нельзя!» «Все нормально. Тут никого нет. Они не пользуются этим выходом». Он делает затяжку. «Уверен?» «Я курил здесь по пять раз на дню в течение месяца. Знаю, о чем говорю». Я опускаю взгляд. Медленно разворачиваю пакет и достаю бургер. «Ты запомнил, что я люблю Биг Улыбаюсь, вспоминая, как однажды мы с Джоуи и Томом ходили в Макдоналдс. «Все любят Биг Пожимает плечами Том. Его волосы шевелятся от ветра. Он смотрит в сторону. «Почему-то я чувствую боль!» Стряхнув головой, принимаюсь за еду и перевожу тему. «Меня пугает мой врач!» Жую и достаю из пакета колу. Глотаю и говорю. Он странный чувак. Это лучший реаниматолог в стране. Мы привезли его специально к тебе из Лос-Анджелеса. Говорит Том. Я несколько раз моргаю. Специально ко мне? Лучший реаниматолог в стране? И все равно он так тупо шутит. Сказал, что видит меня насквозь когда я сказала, что у меня нет месячных, и я боюсь, что беременна. Том поднимает на меня глаза. «Я вижу тебя насквозь, и ты точно не беременна», пародирую я с набитым ртом. «Капец! Не хочу, чтобы какой-то мужик видел меня насквозь, даже если это лучший реаниматолог на свете». «Наверное, они делали анализы», — говорит Том. «Наверное. Короче, он сказал, что месячные появятся, когда я поправлюсь и наберу вес. Больше я не знаю, что сказать. Вернее, я могу говорить бесконечно, но вижу, что Том не особо готов слушать. Я ем, он курит. Я буду в рехабе полгода. Вырывается из меня. Мне так страшно. Я вздыхаю, делаю паузу. Но не жду, когда Том что-то скажет, а пытаюсь успокоить ураган в груди. «Не знаю, как буду без тебя», – шепчу. «Папа сказал, что навещать меня можно будет раз в неделю. Но черт, Майами – это еще дальше, чем сраный Колумбус!» Аппетит сразу пропадает. «Мы еще ни разу не говорили на эту тему» и я чувствую, как между нами назрела огромная проблема, которую надо решать. Хочу, чтобы это скорее закончилось, и все стало как прежде. Тяжело об этом думать. Но я буду ждать твоих визитов, как второго пришествия. Оборвав мою речь, Том говорит. Мы расстаемся. Что? Спрашиваю. Он смотрит на меня, но как будто сквозь. «Ты шутишь?» «Нет, мы расстаёмся!» Я отрицательно мотаю головой. Еле шевеля губами, спрашиваю. «Что с тобой, Том? Что ты такое говоришь?» Он сжимает челюсти, тушит окурок и откидывает от себя. «Я ужасно на тебя зол! Я ведь могу уже злиться, да? Ты ведь почти поправилась!» Я справляюсь с дрожью в голосе. «Почему злиться?» «Ты сделала мне очень больно. Тома, ты чуть не умерла прямо у меня на руках». Все тело охватывает дрожь. Кровь из головы отливает в ноги. «А если бы я пришел домой позже, то умерла бы», — горько продолжает он. «Я не могу на него смотреть» трясусь, зарываясь ладонями в лицо. «Ты ведь шутишь, да?» Спрашиваю. «Я поняла. Ты это говоришь, чтобы проучить меня. Преподать урок. А потом скажешь, что все это специально». Посмотрев на Тома, я понимаю. «Нет, не специально». На его лице буквально написано, что эти слова не шутка. Я хочу заплакать, но пытаюсь держать себя в руках. «Прекрати, Белинда!» — ровно говорит он. «Да что прекрати!» — вскрикиваю. «Это бред! Я же жива! Вот, сижу перед тобой! Мы можем все продолжить, и все будет хорошо! Я больше не буду употреблять наркотики, и мы будем нормально жить!» Том качает головой. «Нет, Белинда, ничего из этого не будет!» «У нас никогда не будет нормальных отношений, и мы никогда не будем нормально жить!» Я громко всхлипываю. «Перестань!» – перебиваю. «Перестань, не говори так!» Слезы глушат мои слова, и дальше я просто плачу. «Белинда, отношения – это не просто чувства и секс!» «Да плевать, ты слишком маленькая, чтобы понять!» «Бросает Том. Я тру глаза. Отвечаю. «Ты придурок? Ты сам в этом виноват. Это ты мне сказал, что я должна выбирать между тобой и наркотиками. Если бы ты не сказал эту чушь, сейчас бы все было нормально. Зачем ты это сделал? Зачем сейчас это делаешь? Тебе принципы важнее любви?» Том громко вздыхает и качает головой. «Слушай, это была просто манипуляция, понятно? Я не идиот, не рассчитывал, что ты справишься с зависимостью, просто пообещав мне. Но я хотел достучаться до тебя. Хотел, чтобы ты подумала о своей жизни и о том, что можешь потерять». Он тяжело дышит, но, очевидно, пытается успокоиться. «Боже, зачем я в это полез?» — вырывается из него. Я сжимаю зубы, сдерживая вопль. «Умоляю, Том, не говори так! Прости меня, пожалуйста, прости! Я не хотела, чтобы все так получилось!» — жалобно говорю я. «Ты меня растоптала», — говорит Том. «Заставила смотреть на то, как умираешь, а теперь просто просишь прощения?» «А что я могу сделать?» Жалобно спрашиваю. «Если я могу, скажи, и я сделаю что угодно. Но, умоляю тебя, не надо всего этого. Не надо!» «Единственное, что ты можешь, это принять мои слова и успокоиться». Сквозь зубы шипит он. «Да ты с ума сошел? Ты еще недавно говорил, как сильно любишь меня!» «А теперь я должна принять твое решение о расставании?» «Да, Белинда, ты должна, потому что иначе я просто попрощаюсь с тобой навсегда прямо сейчас. И с тобой, и с твоим отцом. И мы разойдемся здесь и никогда больше не увидимся». Я цепенею. Смотрю на него, словно вижу впервые. «Не могу поверить, что это его слова» что это говорит Том. Тот самый Том, который любит меня и сходит по мне с ума. «Я не шучу», — добавляет. «Я готов на это. Готов был попрощаться с тобой еще тогда, когда нашел в отключке в гостиной. И когда ты лежала в коме. Ты знаешь, что человек может находиться в коме от нескольких минут до нескольких лет». И чем дольше, тем меньше шансов, что он из нее выйдет. «Три недели, Белинда. Думаешь, мне что-то стоит попрощаться с тобой сейчас?» Слез больше нет. Только шок и панический страх от услышанного. Мы окутаны тишиной, но Том прерывает ее. Я держусь. Но еще немного, и я опять лечу с катушек. Меня передергивает. Я говорю, «Хорошо, хорошо, я все принимаю. Я принимаю все, что ты решил. Только, пожалуйста, успокойся. Не надо ни с кем прощаться». Том прислоняется спиной к стене, проводит ладонью по лицу и волосам и молчит. «Но я не могу успокоиться». «Том, хорошо, да, я поняла, мы расстаемся». Я это принимаю, только не уходи. Не надо прощаться навсегда. Оставь мне надежду. Он вздыхает, смотрит на меня, потом достает еще одну сигарету и закуривает. Я понимаю, будет звучать глупо, но ты разбила мне сердце. И поэтому ты решил разбить мое? Не выдерживаю я. Это не смертельно. Говорит Том и выпускает дым в сторону. «Я стираю с лица остатки слез. До сих пор не верю в происходящее. Не могу пошевелиться, чтобы хотя бы встать и подойти к нему. В груди дыра, и я больше не я». «Ты справишься», — ободряет Том. «Но для меня это звучит как насмешка». «Да откуда ты знаешь?» Плююсь я. Ты не знаешь этого и не можешь говорить за меня. Может, я завтра спрыгну с крыши? Откуда тебе знать? Если ты это сделаешь, я очень разочаруюсь. Я усмехаюсь и смотрю на свои руки. Говорю. Просто капец. Том делает последнюю затяжку и говорит. «Мне надо идти». «Конечно, тебе надо идти». «У меня дела», — перебивает он. «Не знаю, приду я еще до твоей выписки или нет. Так что заранее желаю хорошего пути и удачной реабилитации». Я зажмуриваюсь, потому что чувствую дикую боль. «Кажется, только сейчас я поняла, что произошло». «Пока», — говорит Том. «Прощай». Отвечаю и смотрю на его удаляющуюся спину. Самая ужасная часть расставания — это просыпаться по утрам. Просыпаться и пару минут без всяких мыслей смотреть в потолок. А потом резко все вспоминать. Чувствовать обрушившиеся на голову ужас, боли, страдания. Терпеть и вставать идти умываться, ходить есть, просто ходить. Даже засыпать сквозь слезы не так больно, как просыпаться. Оказываясь вечером на подушке, я выплакиваю всю боль, а когда просыпаюсь, она снова наполняется до краев. Я хочу только спать или быть в отключке, потому что существовать в мире, где мы с Томом расстались, невыносимо. Я не знаю, как с этим справиться, потому что не знаю, как жить дальше. Как жить без него? Как это? Я больше не поцелую его, не обниму, больше никогда не займусь с ним сексом. Не прижмусь к груди и не вдохну его запах. Я могу думать об этом и жалеть себя постоянно, но пытаюсь справиться». Говорю себе, что это переживает каждый. Все переживают расставания, и я переживу. Но представить жизнь без Тома для меня значит сразу начать плакать. Мозг пытается меня защитить, и я начинаю верить, что рано или поздно мы снова будем вместе. Том отойдет и простит. Я перестану употреблять и исправлюсь. «Все будет хорошо. Просто нужно поработать над собой и немного подождать. Это обязательно случится, ведь мы любим друг друга и не сможем быть порознь». Тома нет всю следующую неделю, что провожу в больнице. Не видев его целых семь дней, я чувствую, будто стою посреди многокилометровых развалин в абсолютном одиночестве». От желания написать ему огромное сообщение с признанием в любви спасает только отсутствие телефона. Я думаю даже попросить отца купить мне смартфон, потому что скоро меня выписывают, и мы сразу улетаем в Майами. Когда еще у меня будет шанс с ним связаться? В итоге я решаю позвонить Тому с папиного телефона. Но когда отец приходит на выписку, то говорит... «Надо забрать твои вещи. Заедем к Тому, и ты соберешься». «Хорошо», — отвечаю я, почувствовав слабость в ногах. «Он дома?» «С неохотой, но папа говорит». «Дома». Я глубоко вздыхаю. Всю дорогу страшно волнуюсь. Вытираю влажные ладони о штаны». Когда мы приезжаем, отец остается на парковке, дав мне понять, что отношения они так и не наладили. Поднявшись в квартиру, я не могу совладать с дыханием. Увидев Тома в зале, прирастаю к полу. Он роется в полках и оборачивается ко мне. Я говорю «Привет». Он здоровается в ответ, вернувшись к делу и вытащив из шкафа несколько книг. Мы молчим, мне неловкое, ну, я за вещами, ну я знаю, ага, киваю и колеблясь ухожу наверх. Я проклинаю себя всеми возможными словами. вот дура, она что и рассчитывала, что он кинется обнимать меня и скажет, что все его слова были ошибкой. Я без сил оглядываю нашу уже бывшую спальню. Стираю слезы и начинаю паковать вещи. Их совсем немного. Мне хватает 10 минут, чтобы собрать все. Забирая ванные принадлежности, я задерживаю взгляд на зеркале. Для человека, плакавшего 7 ночей подряд, я выгляжу нормально. Умываюсь и спускаюсь. Сразу направляясь в коридор. Белинда окликает меня Том. Я вздрагиваю и поднимаю на него глаза. Он стоит и смотрит на меня, а потом не спеша подходит. Что? спрашиваю. Хочу попрощаться. Я киваю. Не хочу говорить, потому что не хочу опять плакать. Держи, протягивает он мне какую-то книгу. Удивленно нахмурившись, я забираю ее и рассматриваю. «Серьезно? Книга?» «Это непростая книга». Я читаю надписи. «Лекс Макнил, прошу, убей меня». И чуть ниже, маленькими буквами, подлинная история панк-рока. «Она огромная», — говорю. «Тебе понравится». «Ты читал?» «Конечно, читал». Я пролистываю страницы. Книга составлена в виде сборника интервью. Вижу, чьи-то имена. Я почти никого из этих людей не знаю. Жалобно смотрю на Тома. «Ну вот, узнаешь. Панки должны знать друг друга в лицо». Улыбается он. «Я тоже улыбаюсь». «Конечно, какую еще книгу мог дать мне Том? Точно уж не про любовь». «Тебе понравится, обещаю», — гарантирует он. «Надеюсь, я смогу ее осилить», — пожимаю плечами. «Полгода в рехабе. Конечно, ты ее осилишь». Я стою, поникнув. Эти слова возвращают в реальность». «В реальность, где я должна уехать на реабилитацию и принять расставание с Томом?» Немного помявшись, я говорю. «Пообещай мне кое-что». Том сводит брови. Я продолжаю. «Помирись с папой. Пообещай, что помиришься с папой». Он отводит взгляд. «Том, прошу тебя, сделай последнюю вещь для меня». «Ладно», — неожиданно говорит он. «Обещаю». Я удивляюсь. «Так легко? Ты же держишь свои обещания, правда?» «Увидишь», — отвечает он, а потом обнимает меня и продолжает. «Удачи тебе». Я цепляюсь за его спину, утыкаюсь носом в грудь, вдыхаю его запах, пытаюсь навсегда запомнить ощущение его тела. Потом отстраняюсь и чувствую, как ресницы намокают, но больше не даю волю слезам. Я пролила слишком много слез из-за жалости к себе. Потеряла слишком многое из-за своей слабости. Чуть не потеряла жизнь. Отправляясь на реабилитацию, я знаю, что должна не только избавиться от зависимости, но и стать сильнее. Подумать о своих ценностях и стремлениях. Я чувствую, что где-то внутри меня есть здоровый, счастливый и сильный человек, имеющий цели и желания, а не бессмысленно живущий от дозы к дозе. В конце концов, от моей жизни остались лишь руины, и все, что я могу, построить ее заново. А с Томом или без покажет время. «Спасибо», — говорю я ему и, прижав книгу к груди, выхожу из квартиры».